листок бумаги. Ничто не приходит и не уходит. Нет ни после, ни прежде. Я обнимаю тебя и я же отпускаю тебя. Я пребываю в тебе, а ты во мне. Ничто не приходит и не уходит согласно подлинной природе реальности. Вы ни откуда не пришли и никуда не уйдете. Роза, облако, горы, звезды. планета Земля это верно для всего на свете по самой своей природе они не приходят и не уходят если вы умираете это не означает что из чего-то вы становитесь ничем если вы рождаетесь это не означает что вы были никем и вдруг стали кем-то есть только проявление основанное на достаточных условиях и прекращение появления Основанная на отсутствии надлежащих условий. У бумажного листка, на котором написаны эти слова, есть своя история. Этот книжный лист, который вы держите в руках, появился в один миг. Это не означает, что в тот миг он родился. Он уже присутствовал, как солнечный свет, древесный ствол, облако и земля. В миг своего возникновения на фабрике лист лишь проявился. Поэтому мы должны спросить, дорогой листочек, ты уже был до своего рождения, и к н и ж н ы й лист ответит: да, в форме дерева, в форме солнечного света, в форме облака и дождя, в форме минералов и земли. В тот миг, когда я стал бумажным листом, я лишь продолжил свое существование. Я пришел ни откуда не возьмись, но явился из космоса. Я был деревом. облаком, солнечным светом, почвой и тому подобное. Охватив бумажный лист внутренним взором, вы можете по-прежнему увидеть дерево, облако, солнечный свет. Вам не надо отправляться в прошлое. Польза медитации заключается в том, что вам не надо перемещаться. Вы просто сидите на месте и ясно воспринимаете картину мира. Так вы можете все осознавать. и распознавать. Бумажный лист содержит в себе всю информацию о космосе, включая информацию, касающуюся облака, солнечного света, деревьев, земли. Если вы возвратите один из этих элементов в его источник, то бумажный лист больше не будет присутствовать. Если бы вы возвратили солнечный свет солнцу, то не было бы леса и бумаги, поэтому солнечный свет присутствует в бумаге. Прикасаясь к бумажному листу, вы устанавливаете связь с солнечным светом, облаком, дождем, землей, всем космосом. Одно проявление содержит в себе все. Перебирая пальцами бумагу, вы чувствуете в ней облако. Без дождя, который выпадает из облака, не было бы бумаги. Когда вы щупаете лист, ваши пальцы касаются деревьев в лесу. Мы способны прикоснуться пальцами к солнцу и всем земным минералам в бумаге. Все эти условия пребывают в бумаге. Если мы можем установить связь с бумагой с помощью пробужденного понимания, значит мы охватываем все существование. Когда мы учимся видеть саму суть бумажного листа, мы можем видеть лес. Без леса не было бы дерева, а без деревьев мы не можем делать бумагу. Таким образом, бумажный лист не явился прямо ни откуда, но пришел из разных мест, например, из леса. Но деревьев недостаточно для того, чтобы создать бумажный лист. Солнечный свет питает деревья, облака поливают деревья. Минералы и всевозможные иные явления помогают бумажному листу проявиться, а затем должен прийти лесоруб, который повалит дерево. Работник столовой, который сварит для этого лесоруба обед, к о н т о р с к и е чиновники, которые заплатят группе лесорубов, эти вещи не существуют за пределами бумажного листа, они едины с листом. Возможно, вы думаете, разве я могу отождествить этот бумажный лист с лесом? Лес находится вне бумаги. Если вы устраните лес или облако из бумажного листа, Тогда он рассеется. Если бы не было облаков, а также дождя из облаков, разве смогли бы деревья расти? Как бы тогда изготовили целлюлозу, из которой делают бумажный лист? У бумажного листа нет дня рождения, как и у вас. Вы существовали еще прежде своего рождения. В Следующий раз, когда вы будете праздновать свой день рождения, возможно, вам захочется услышать иные поздравления. Мы поздравляем тебя с днем продолжения бытия. Если день рождения действительно является днем продолжения бытия, значит и тот день, который вы называете днем смерти, также становится днем продолжения бытия. Если вы целеустремленно развиваетесь, то в миг смерти поздравите себя с днем продолжения бытия.